но не столь катастрофически, как старшие коллеги. Молодой организм восстанавливал себя быстро. «Алексей, морда пухшая, перегар, проветрить быстро! У вас шманит хуже, чем в обезьяннике в дежурной части. Посмотри на образцового молодого следователя. Евсигнеев Егор Егорович, чисто выбритый, в костюмчике, белой рубашке, при галстуке, без перегара, хоть на витрину».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 наверняка столь же неприятной как и опробованная в плацкарте москва минск произвели должное впечатление а пацан, с понятием меня кстати вася зовут погоняла трамвай сидевший напротив алексея оперт щедушного телосложения извлек из сейфа макаров и вместо стрельбы ловко подцепил крышечку выступом магазина несложно было догадаться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 «Ваши люди на связи, кто-нибудь слышал из них, чтобы хвастались взрывом?» Леха с Василием переглянулись. «Егор, мы предупреждали, не всюду у тебя открыты двери. Да не нужны мне ваши эти страсти, клички и подлинные имена агентуры. Поступила ли хоть какая-то негласная информация?» Леха промолчал. Василий отрицательно мотнул головой. «Так...»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 Люди тут же развязали языки. В любой компании на перебой рассказывали политические анекдоты. «Феликс Эдмундович, вы занимались анонизмом?» «Нет, Владимир Ильич». «Зря, батенька, зря. В условиях сибирской ссылки приятнейшая штука». За них больше не арестовывали, а какой-нибудь инженер или слесарь вполне мог рассказывать либо ржать над чужими анекдотами.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 «Николай, помните?» — спросил Сазонов. «В нашей юности не было этого повального увлечения каратэ и прочим и рукой махательством. Я вырос на Грушевке. Рубились квартал на квартал, выламывая штакетины из заборов. Но нончайки никто не носил. Хоть и пригодились бы. Дрались по-рабоче-крестьянски. Я на северном поселке взрослел. Та же картина. А потом, как притащили фильмы про Брюса Ли, самозатовские книжки начали печатать.